Не говоря уже о том, что все еще была надежда выиграть процесса наследствия, затеянный уже год у Версилова с князьями Сокольскими, и Версилов мог получить в самом ближайшем будущем имение ценностью в 70, а может быть, несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версилов прожил в свою жизнь три наследства, и вот его опять выручало наследство.